Глава тридцать В любой бочке меда должна быть ложка дегтя. Эту непреложную истину Света усвоила с младенчества. И жизнь каждый раз подсовывала ей все новые и новые доказательства. Вот и теперь, сразу после радости от удачно проведенного показа мод, появилось раздражение из-за поведения ненаглядного муженька. Он сидел под воздействием магического амулета и с огромным удовольствием говорил ей гадости. Света вообще не понимала, как боги могли соединить настолько разных по своей сути существ. Ну или же сделали это нарочно, чтобы как следует развлечься. Другого объяснения Света в упор не видела. Увы и ах, у нее оставалось не так уж много времени, чтобы как следует повеселиться перед тем, как она согласится разделить с муженьком постель. А она, конечно же, согласится. Ведь боги не оставили выбора ни ей, ни Вики. И вот теперь Света сидела напротив этого надутого индюка, который без амулета не был способен нормально разговаривать, и ждала, что же будет дальше. «Как ты уговорила служанок участвовать в том показе?» — внезапно спросил он. Света хмыкнула. «Походу, поборник нравственности будет ей сейчас читать нотации и учить жизни». «А ты уверен, что уговаривала я?» — уточнила она. То есть, или твоя подруга, или моя бабушка. Догадливы. И что вы им пообещали? Ираида дала мне амулет с нарисованными по нашим с Викой, словам эскизом. Он сейчас со мной. Света немного сменила тему. Хочешь, покажу некоторые наряды? Муженек напрягся, но кивнул. Света достала из невидимого глазу кармашка платья плоский тонкий камешек, Сжала его в руках, отдала приказ. Срамные картинки именно так назвала те рисунки Ираида Миг, и над столом повисли голограммы Девушки в мини-юбках, чересчур открытых бикини, излишне провокационных платьях, чего там только ни было. Муж смотрел молча и только сжимал губы посильней. Наконец-то картинки закончились. Света убрала амулет в карман. «Скажи спасибо, что никто из служанок не решился надеть ничего подобного». «В том мире носят это...» Тоном муженек дал понять свое отношение к увиденному. Будто жесткую порнуху посмотрел. «Не везде и не все, но носят. Пожала плечами Света». «Тогда я понимаю, почему ты такая отмороженная», – прочла она в глазах дрожайшего супруга. Дарий в очередной раз порадовался, что последовал совету Нортона и надел амулет для сдерживания эмоций. То, что он увидел, эти срамные картинки, у него дух перехватило, когда он рассматривал чужие тела. Причем не в борделе же, там хоть играми можно прикрыться, но так одеваться в общественных местах теперь становилось понятным дикое поведение истиной. Она же нормальной жизни, считай, не знала. Росла, видно, как сорняк. «Впечатлился?» Между тем ехидно спросила истинная. «Мы уже поели. Мне скучно. Если развлечений не планируется, я хочу домой». «Развлечений? Он ей шут, что ли, чтобы развлекать ее?» Амулет исправно впитал в себя и гнев, и раздражение. Оставил только недоумение. «Какие развлечения нужны этой женщине?» «Зачем ей вообще развлекаться, когда рядом он, Дарий, ее истинный? Он здесь не для развлечений. Им давно пора лечь в постель и зачать ребенка». Но помня предупреждение о богине, Дарий промолчал. Вместо этого он поднялся из кресла, помог встать истиной и открыл портал. Миг, и они в спальне истинной. «Спасибо за ужин», – насмешливо проговорила она. А сейчас взрослым деткам пора байки в разных постельках. Ты же не думаешь, что я после первого же свидания наброшусь на тебя с криками?» Вообще-то Дарий думал. Пусть и не ждал, что она набросится, но... Что ж теперь каждый вечер на свидание ее водить, это как минимум нерационально. Но истинная подошла к двери, с явным намеком открыла ее. И Дарию не оставалось ничего другого, как уйти. От собственной жены, между прочим. Последняя мысль грызла его всю дорогу до собственной спальни. И там, уже сняв амулет, Дари зарычал, как самый настоящий волк. Она его прогнала. Выставила вон, как жалкого просителя. Она, его жена, отказала ему в близости. Сука! Какая же она сука! Впрочем, у Нортона дела шли не лучше. Он появился в спальне Дария примерно через час. Сам Дарий уже успел принять ванну и переодеться в домашний халат. «Она меня выставила», – растерянно сообщил Нортон. «Мы с ней поужинали, затем погуляли по ночному городу. И она меня выставила, сказала, что так быстро у нас с ней точно ничего не получится». «Дар, и что теперь делать?» Дарий не знал, с этими женщинами он вообще ничего не знал.